Глава 34 «Краса, если хочешь, чтобы я осталась, тебе придется пропустить Вардо». Через пару долек, когда Алиса прошла через периметр, а дракон остался за ним, заявила мне Влада. «Поверь, он не такой, как остальные драконы. Ему не нужен никто, кроме меня. Вам ничего не грозит». Я не верила. Я знала, дракон хорошо притворяется. Но я понимала, что скажет Влада на мое категоричное «нет». «Вид то-то я пустила». «Краса!» — требовательно спросила она, как будто бы догадываясь о моих мыслях. «Иначе я уйду с ним, и вы меня больше не увидите». Дракон растянул губы в мерзкой улыбке. Его это устраивало. Больше, чем устраивало. Это сейчас Влада под защитой карации. Но если уйдет навсегда, то связь со временем ослабнет. Не зря же я каждый раз таскала с собой черенки карации. Если бы не это, я могла бы оставить свое дерево на драконьих островах в саду Дворца Правителя Драконов, рядом с маминой карацией. Я уверена, она до сих пор растет там. Краса! Влада не собиралась сдаваться. Ее голос звучал еще более требовательно и безапелляционно. Это был последний ее вопрос. И мой последний шанс сохранить сестру. «Хорошо», — выпалила я, сдаваясь. И, боясь передумать, быстро сделала надрез на ладони и коснулась кожи дракона, оставляя на нем каплю своей крови. «Проходи». «Надеюсь, я не пожалею об этом», — буркнула я. «Не пожалеешь», — Счастливо рассмеялась Влада, а Вардо, в два прыжка оказавшийся за периметром рядом с ней, радостно хохоча, подхватил сестру на руки и закружил по полянке. Я невольно ощутила болезненный укол в сердце. Когда-то моя мама точно так же смеялась в его объятиях, а он точно так же кружил ее во дворцовых коридорах. Я прикусила губу, чтобы сдержать боль и подавить воспоминания. Он убил ее, повторила про себя. Но в этот раз волшебная формула почти не сработала. А я вдруг поняла, что Вардо врал. Он не был дерзким и высокомерным, когда ждал моего решения. Он боялся, боялся, что я не пущу его, потому что только карация способна защитить его возлюбленную от других драконов. Более сильных, чем он, более быстрых. более удачливых. Мама говорила мне, что когда она появилась здесь, Рарго тоже претендовал на нее. Но уступил принцу, потому что знал, он проиграет, если решит побороться за добычу. «Идем». Когда Вардо опустил Владу на землю, она схватила его за рукав и потащила к дому. «Я покажу мою карацию. Она обалденная». Дракон, прежде чем послушно отправиться туда, куда его ведут, повернулся ко мне и, посмотрев пристальным взглядом, выразительно кивнул, поблагодарив за допуск. «Ох, никто, надеюсь, я не пожалею об этом». Но панику следовало выбросить из головы. Спасение пятой сестры еще не закончилось. Она до сих пор беззащитна перед драконьей Чуйкой, которая помогает им находить попаданок. Алису надо было срочно привязать к карации, а заодно узнать, что за магия ей подвластна. И я рванула к ручью следом за Вардо и Владой. Все остальные сестры были уже там, в том числе и растерянная Алиса. Саша и Света, перебивая друг друга, рассказывали о карациях, показывая, где чья, и объясняя, как магия влияет на облик дерева. «Ничего себе!» — ахнула Влада, увидев мое дерево. «Краса! Твоя карация просто отпад!» «Согласен», — кивнул Вардо, обходя дерево по кругу. Остальные его почему-то не заинтересовали. но ну, кроме водяной, которая принадлежала Владе. Он взглянул на меня с усмешкой. «А ты, значит, огненная девочка?» Я пожала плечами, стараясь не подать виду, как неприятно прозвучали его слова. «Ну-ну!» Тут же рядом появилась Влада и отвесила своему дракону шутливый подзатыльник. «Ты смотри аккуратнее, а то кое-кто тебе крылышки оторвет!» — рассмеялась она. Сестры подхватили ее смех. Даже Алиса осторожно улыбнулась. А я... а не отрываясь, смотрела на Вардо. Ни один дракон не стерпит такое оскорбление. Драконы никогда и никому не прощают даже шутливое пренебрежение к своим крыльям. Но вместо того, чтобы испепелить обидчицу на месте, Вардо внезапно захохотал и, подхватив Владу, прижал ее к себе. «Не успеет!» «Ведь ты будешь первой!» Она схватила его за шею в ответ и, взглянув прямо в глаза, прошипела. «Именно, дракошка! Только попробуй взглянуть на сторону. Я ощеплю тебя, как дохлую курицу!» Все снова захохотали. И только мне было совсем не смешно. Я не понимала, что происходит. «Почему этот проклятый дракон ведет себя настолько нетипично?» Почему он позволяет Владе оскорблять себя? Да если бы моя мама, пусть даже в шутку, назвала его дракошкой и тем более дохлой курицей и пригрозила ощипать. Ну, я не знаю, чтобы он с ней сделал. Да и с любым другим разумным, рискнувшим подергать дракона за чешую. Краса! Пока все веселились, а я пребывала в ступоре, Ко мне подошла Алиса и протянула руку. «Влада сказала, что ты должна сделать привязку, чтобы дракон меня не нашел». Она кивнула на одну из тех караций, которые до сих пор выглядели вполне привычно для меня. «Дерево с серыми, похожими на смятую бумагу, листьями. Давай поторопимся, а то я боюсь, что он вернется, и я уже не смогу от него сбежать». Я сфокусировала взгляд на протянутой ладони. Алиса права. Сначала дела, а потом расспросы. Тем более меня очень заинтересовали ее слова. Что это за дракон, от которого она сбежала и которого так боится? Идем. Схватила пятую сестру за руку и потащила за собой. Алиса даже не пикнула, когда я сделала разрез. Только прикусила губу и закрыла глаза. Я прижала окровавленную ладонь к тонкому стволику и тихо зашептала слова на забытом языке. С каждым моим словом дерево преображалось. Серые листья разгладились, превращаясь в полупрозрачные, невесомые пластины, которые беззвучно затрепетали в воздухе, как будто бы на них подул ветер. Только ветра сегодня не было, и на соседних деревьях, Листья по-прежнему оставались неподвижны. Ствол резко вытянулся, становясь длинным и тонким, кора истончилась, став похожей на ледяную корку или сахарную глазурь. Древесина под ней посветлела и налилась соком, как переспелое яблоко. Ветки опустились вниз, до самой земли, образуя шатер на манер плакучей ивы. Прозрачные, словно из горного хрусталя ветки, мягко звенели на ветру, которого не было. В этот раз магия далась мне намного легче. Я не только не рухнула на землю без сил, но практически не заметила никакого оттока. «Какая красота!» — ахнули девочки. Алиса завороженно смотрела на свою карацию. «Что это за магия?» Я провела ладонью по стволу, и почувствовала, как между пальцами гуляет легкий сквознячок. Этому дереву не нужен был ветер со стороны. Оно само создавало его. И стало понятно, какая магия подвластна нашей новой сестре. Я уже открыла рот, чтобы рассказать об этом всем, но дракон был быстрее. — Алиса, а ведь ты воздушная девочка! — фыркнул он. — Воздушная? переспросила она, неловко улыбаясь. Она так же, как я, коснулась ствола своего дерева. Ветер задул сильнее, и тонкий стволик стал гнуться под его порывами. «Теперь понятно, почему тебе не страшно летать», рассмеялась Влада. «Я в первый раз думала, умру еще раз». «Ты ничего не говорила», — нахмурился Вардо. «Я думал, ты боишься меня, а не высоты». «Тебя?» — фыркнула Влада. — Вот еще! Было бы кого бояться, ручного дракошку. Вардо зарычал. Еле слышно. Кажется, вся его сила воли ушла на то, чтобы сдержать свой гнев в прошлый раз. И сейчас Владе не поздоровится. Он молниеносным движением схватил ее за руку и, резко дернув, со всего маха впечатал в свое тело. От удара воздух с шумом вырвался из груди Влады. «Не нарывайся, крошка!» — тихим зловещим шепотом произнес дракон. На его висках проступила чешуя, показывая, насколько сильны эмоции. Саша, Света замерли, глядя на взбесившегося дракона круглыми от ужаса глазами. Но Влада не боялась. Она снова, как в прошлый раз, обвела его шею и прижалась к груди дракона всем телом. И громко, так чтобы мы точно услышали, и выразительно прошептала. «А может, я хочу нарваться?» Дракон зарычал. Чешуя мгновенно появилась не только на висках, но и на скулах. Еще немного, и он обернется. «Девочки, нам срочно надо уединиться», не глядя на нас, сообщила Влада, не отрывая взгляд от своего дракона. Ее грудь вздымалась, а дыхание участилось, как будто бы она пробежала пару километров. Они сбежали, оставляя нас у ручья. Я смотрела им вслед и не совсем понимала, что происходит. Что за отношения между этими двоими, Он же ее ненавидит, а она его. Но при этом почему-то они до сих пор вместе. И вообще, я же понимала, что уединиться они хотели совсем не для того, чтобы попить чаю. Пусть я сама никогда и ни с кем, но трудно оставаться в неведении, прожив большую часть жизни во дворце повелителя драконов». «Воздушная», — пробормотала Алиса. она одна не следила за перепалкой Влады и Варду по-прежнему с любовью поглаживая свою корацию и рассмеялась всегда мечтала быть легкой и воздушной